Советы писателям. Умберто Эка. Первое. Избегай алитераций, даже если они соблазняют близоруких болванов. Второе. Нельзя сказать, чтобы сослагательное наклонение было бы совсем запрещено. Наоборот, его необходимо использовать, когда следует. Третье. Избегай устойчивых выражений. Это осетрина второй свежести. Четвертое. Не пиши во время еды. Пятое. Не употребляй коммерческие сокращения, аббревиатуры и прочее. Шестое. Запомни, хорошенько, что скобки, даже если они кажутся необходимыми, прерывают нить повествования. Седьмое. Постарайся не заработать ни сварения от злоупотребления многоточиями. Восьмое. Как можно реже пользуйся кавычками, не пиши конец. Девятое. Никогда не обобщай. Десятое. Иностранные слова – это на самом деле моветон. Одиннадцатое. Будь скупно цитаты. Недаром же Эмерсон говорил. Ненавижу цитаты. Говорили что, что сам знаешь. 12. Сравнение, те же общие фразы. 13. Не будь избыточен. Не повторяй дважды одно и то же. Повторять – это расточительство. Под избыточностью понимаются бесполезные объяснения того, что читатель уже и так понял. 14. Вульгарные слова используют одни говнюки. 15. Всегда будь более-менее определен. 16. Литота самое выдающееся из выразительных средств. 17. Не пиши фразы, состоящие из одного слова, нехорошо. 18. Следи, чтобы метафоры не оказались слишком рискованными, они как пух на змеиных чешуйках. 19. Расставляй запятые, где следует. 20. Различай функции точки с запятой и двоеточия, порой это непросто. 21. Если не можешь подобрать нужного выражения на литературном языке, это еще не повод прибегать к просторечию, Хрен редьки не слаще. 22. Не пользуйся непродуманными метафорами, даже если они кажутся тебе сильными, они подобны лебедю, сошедшему с рельсов. 23. Так ли нужны риторические вопросы? 24. Будь лаконичен. Старайся уместить свои мысли в как можно меньшем количестве слов избегая при этом длинных фраз, или членения их на обособленные обороты, которые неизбежно отвлекут невнимательного читателя. Чтобы твой рассказ не участвовал в том умножении информационного шума, который, безусловно, в частности, когда он набит бесполезными или, во всяком случае, необязательными уточнениями, представляет собой одну из трагедий нашего времени, находящегося во власти медиа. 25 -е. не злоупотребляй ударениями читатель сам поймет что ты хочешь сказать 26 -е. прежде чем написать или вычеркнуть это убедись что это не создает двусмысленности 27 -е. не будь напыщенным эконон восклицательные знаки 28 -е. не пытайся отъюзать иноязычные слова по правилам своего языка 29 -е. пиши правильно иностранные имена такие как дюшамп Джорджо Армани и тому подобное. 30. -е. Прямо, без парафраз, указывай авторов и персонажей, о которых говоришь. Именно так поступал великий тосканский поэт XIV века, создатель божественной комедии. Тридцать первое. В начале произведения поставь каптацию беневаленция» — благодарственный колофон. Вы вообще врубаетесь, о чем я? Тридцать два. Тщательно следи за грамматикой. Тридцать три. Бессмысленно напоминать, как утомительны умолчания. 34. Не начинай слишком часто с красной строки, по крайней мере, когда это не нужно. 35. Не пиши «мы», когда говоришь от своего лица. По нашему мнению, это ужимка просто нелепо. 36. Не мешай причину со следствием. Это неправильно, и ты таким образом ошибешься. 37. Не строй фразы, в которых вывод логически не вытекает из предпосылок. Если бы все так поступали, предпосылки следовали бы выводам. 38. Не давай спуску архаизмам, классицистической элоквенции и прочим малоупотребительным лексемам. Равно как и эризоматическим deep structures, которые симультантно демонстрируют грамматологическую вычурность и провоцируют деконструктивистское размывание высказывания. А кроме того... Что еще хуже, подобный дискурс может не пройти верификации у лица, осуществляющего эдиционную практику, так как превосходит когнитивные возможности его рецепции. 39. Не нужно быть многословным, но не нужно также говорить меньше того, что. 40. Законченная фраза – это. Из «Как научиться хорошо писать». Эмпатия и симпатия. Даже собственная боль не столь тяжела, как боль сочувствия к кому-то, боль за кого-то, ради кого-то, боль, многожды помноженная фантазией, продолженная сотней отголосков. Милан Кундера Чтобы стать успешным, то есть читаемым писателем, стоит помнить о двух вещах, которые помогают поддерживать эмоциональную связь читателя с текстом. Первое. У читателя не должно возникать вопросов к достоверности. Если при чтении текста возникает реакция «да, ну, не может быть», значит писатель потерпел неудачу. Даже фантастика, талантливая фантастика, разумеется, написана так, что читатель проваливается в историю и верит написанному, цепляясь за узнаваемое в вымышленном мире. Придуманный писателем мир оживет, если он придуман лишь отчасти, построен на знакомых читателю образах. Второе условие – должен быть своего рода цемент, накрепко сцепляющий читателя и писателя. Это эмпатия. И еще Сократ говорил, что путь к мудрости и счастью лежит через самопознание. Литература, без сомнения, один из путей самопознания. Книги помогают нам разобраться в себе. Как? Все дело именно в эмпатии. Читатель отождествляет себя с героем, разделяет его чувства. Обратимся к словарю. Эмпатия, от греческого «эмпатия», Сопереживание, проникновение во внутренний мир другого человека за счет ощущения сопричастности к его переживаниям. А что говорят психотерапевты? Термин «эмпатия» в последнее время истерся и практически потерял свою содержательность. И все же не существует другого слова, которое означало бы «чувствовать вместе с», а не «чувствовать вместо», что и составляет внутреннее различие между эмпатией и симпатией или состраданием, жалостью, интересом и подобными понятиями, подразумевающими определенную степень защитного дистанцирования от страдающего человека. Слово «эмпатия» зачастую используют неправильно, подразумевая под ним теплое, ободряющее, одобряющее отношение к пациенту, независимо от его эмоционального состояния. Итак, эмпатия – способность ощутить чужое душевное состояние. В литературе это значит почувствовать вместе с героем все его переживания, горе, страх, любовь и так далее. Эмпатия, способность представить себя на месте другого человека, сопереживание его эмоциональному состоянию, неважно, радуется он или грустит. Еще Аристотель связывал эмпатию и художественное творчество. Трагедия есть подражание действию важному и законченному, посредством действия, а не рассказа, совершающая путем сострадания и страха очищения подобных аффектов. Что такое сострадание? Эмоция. Что такое эмоция? Химический процесс, провоцирующий переживания и как следствие проживания определенных жизненных ситуаций. Так рождаются удовольствие, страх, гнев, радость. Эмоции – это всегда смена полюса, от плюса к минусу и наоборот. «У американских сценаристов считается, в жизни человека лишь две управляющие эмоции — наслаждение и боль. Ничего больше. Только эти две эмоции вызывают отклик аудитории», — говорит Роберт Макки. «Представьте себе историю. Бедный человек становится богатым. И пока он движется от бедности к богатству, аудитория радуется, наблюдая, как герой выскребается из бедности. В момент финального перехода аудитория чувствует наслаждение». Когда переход завершен, заканчиваются и эмоции. Все, герой богат, точка. Если динамика будет и дальше продолжаться с тем же знаком, еще богаче, еще богаче, еще богаче, аудитория заскучает. Если же изменить динамику, аудитория вновь ощутит связь с героем. Из плюса богатства бросьте героя в двойной минус. Например, разбогатев, герой задолжал мафии. Такой двойной переход даст аудитории двойную порцию отрицательных эмоций. Теперь люди гадают, как поступит герой. Он примет бой и решит устранить тех, кому должен, или же трусливо начнет выплачивать долги. Допустим, решив вопросы с мафией, герой сам становится Илькапа, главным мафиоза. С точки зрения истории и ее поворотов, это будет уже двойной плюс. На этом переломе аудитория снова испытывает эмоции. Усиливается эмпатия. Даже если читателю или зрителю не нравится, как действует герой, он видит в нем живого человека. Еще раз, эмоции — это химия. Это подтверждает и Роберт Макки. Железы в теле вливают в кровь счастливую или несчастливую химию, и у читателя появляются эмоции. Все это работает на стыке, на смене полюсов. Эмоция — это, если хотите, побочный эффект от сюжетных поворотов. Вот почему историю надо рассказывать динамически. Говоря о таких эмоциональных качелях, Макки призывает следовать закону убывающей отдачи. Чем чаще что-то происходит, тем слабее эффект. Нельзя снова и снова переживать тот же опыт и получать одинаково яркие впечатления. Простой пример из жизни. Представьте, что вы обожаете мороженое. Что вы чувствуете, когда вам его предлагают? Первое мороженое – класс. Второе – ничего так. Третье – у вас начинает болеть живот, и вы уже не хотите никакого мороженого. Работая с эмпатией, помните о смене полюсов. Допустим, вы написали три сцены подряд, одна сплошная трагедия и ждете, что аудитория будет беспрерывно рыдать. Как бы не так. Сначала читатель заплачет, потом всхлипнет, а под конец, возможно, и посмеется. Над вашей литературной беспомощностью. Потому что вы, автор, поддавая отрицательных эмоций, опустошили читателя. Нельзя заставлять его плакать три раза подряд. Нельзя несколько раз подряд выдать одинаковые эмоции. Роберт МакКи оговаривается, что это правило работает где угодно, кроме секса. Секс снова и снова оказывает одинаковый эффект. Вуди Аллен как-то сказал, худший секс в моей жизни был, в общем-то, не так уж плох. Вернемся к сюжету. Повторение, враг писателя. Представьте себе, что вы, подводя повествование к развязке, опять меняете полюсы. Плюс на минус, минус на плюс. Выстраивая динамический драматический рисунок сюжета, вы создаете у читателя настроение, вызываете у него чувства. А чувства и эмоции – не одно и то же. Эмоции – это краткосрочные химические реакции, непосредственные переживания, пришли и ушли. Чувства – это, если хотите, долгосрочный проект. Иногда вы, проснувшись с утра, чувствуете себя хорошо. Почему? Просто так. Иногда вы не успели встать с постели, а вам уже грустно. Без причины. Так тоже бывает. Мы открываем книги, чтобы пережить интенсивные эмоции, а не затем, чтобы испытывать чувства. Да, часто мы, прочитав книгу, надолго остаемся в определенном настроении, но мы читаем здесь и сейчас. Эмоция – интенсивное переживание, эмоция всегда на переднем плане, а чувство – долгосрочное настроение на глубинном уровне, совокупность чувств – фон нашей жизни. Эмоция – реакция – Чувство отношения. Как связаны эмоции и чувства? Чувство – это своего рода тональность, которая задает определенные эмоции. От чувств зависит уровень и интенсивность эмоциональных переживаний. Многие авторы не понимают разницы между выразительностью и декоративностью. Правильная декорация, хорошо прописанный мир, создает настроение, тональность. Но если внутри нет эмоций, такие декорации мертвы. Неумелые авторы рисуют красивые картинки, природа, погода, но забывают о поворотных пунктах сюжета. Эмоциям неоткуда взяться. Неумелые авторы не учитывают, что в основе любой истории выбор героя. Персонаж под давлением внешних обстоятельств или внутренних побуждений делает выбор, двигаясь к желаемой цели. Мир реагирует. А теперь вернемся к эмпатии. Вы, автор, стараетесь помочь читателю постичь глубинную суть вашего персонажа. Таким персонажем должен стать, без сомнения, главный герой – протагонист. Ведь именно протагонист – ключ к развязке любой истории. Читатель может симпатизировать герою или нет, но у читателя обязательно должна возникнуть эмпатия. Симпатичный персонаж – это персонаж, располагающий к себе. В эмпатичном персонаже читатель узнает, осознанно или неосознанно, знакомые черты, качества, оттенки настроения, особенности поведения и говорит себе «он на меня похож» или «я на него похож». То есть очеловечивает героя, желая или не желая того, и думает «этот герой на меня похож, поэтому я хочу, чтобы он достиг своей цели, ведь и я в таких же обстоятельствах мечтал бы о том же». Вот почему эмпатия так важна. Мы хотим узнавать себя или то, что мы пережили, в книгах, которые читаем. Эмпатическая связь – ключевой фактор хорошо написанной истории. Когда между читателем и героем устанавливается эта связь, он начинает хотеть того же, чего и персонаж. В действительности читатель, часто не отдавая себе в этом отчета, болеет за себя. Ваша история – художественное отражение действительности. Персонаж, которого вы создаете – художественное воплощение человечности. Когда читатель распознает человечность, он начинает болеть за персонажа и болеть за себя самого. Ведь герой вашей истории – проекция любого человека, читающего книгу. Его цель – проекция желаний и стремлений читателя. Вот почему читатель болеет за протагониста и хочет, чтобы тот получил желаемое. И вот почему для нас так важны книги. Вы читаете, даже если этого и не осознаете о себе. Вот почему ваши друзья так обижаются, когда вы критикуете их любимые произведения. На самом деле вы ругаете не историю, рассказанную писателем, вы нападаете на друга, установившего с этой историей эмпатическую связь. Если я скажу, что «Титаник» — кусок дерьма, вы, возможно, меня осудите. Знаете выражение «дерьмо не тонет». Я три часа ждал, когда же оно наконец потонет, Фильм закончился, я встал и увидел, что молодые девушки обливаются слезами. «Если я бы сказал, что «Титаник» — дерьмо, а вам он понравился, это оскорбило бы лично вас. И уж девушек, которые, выходя из зрительного зала, рыдали, это точно обидело бы», — говорит Роберт Макки. «Придумайте объемного протагониста, способного испытывать самые разные эмоции». Казалось бы, это не так сложно. Протагонист — человек, читатели — тоже люди. Ваша задача, как писателя, показать человечность героя, сделать так, чтобы читатели сопереживали герою. Вот и все. Даже к самым несимпатичным персонажам, вышедшим из-под пера гения, испытываешь эмпатию. Пример? Макбет. Этот герой чудовище. Он убивает своего короля, убивает своего лучшего друга, пытается убить его сына, убивает жену и сына своего врага. Объективно Макбет просто-напросто убийца но не у Шекспира. У Шекспира он становится трагическим, эмпатическим персонажем. Шекспир дал Макбету чувство вины, оно-то и сделало его таким живым. Магбета терзают муки совести, а зритель смотрит на Макбета и думает, «Прямо как я. Когда я сделаю что-то плохое, я тоже ощущаю вину и раскаяние. У Макбета есть совесть, прямо как у меня». Сумев обнажить человечность персонажа, вы создадите образ, заставляющий испытывать эмпатию. Протагонист становится своего рода эмоциональной дверью в историю. Читатель или зритель попадает внутрь истории благодаря эмпатии к протагонисту. Вот они, слагаемые успеха: герой, его цель или хотя бы осознанное желание, его воля, его возможность совершать действия и делая выбор идти к своей цели. Сложив все фрагменты воедино, Наделив героя волей или безволием, или чувством вины, или чувством отчаяния, вы неизбежно вызовете у читателя эмпатию, и тогда ваша история оживет. Объемный герой. Я считаю, что лучшие произведения всегда оказываются о людях, а не о событиях, то есть ими двигают характеры, а не ситуации. Стивен Кинг. Курт Вонегуд во время трясений вспоминал. В 1952 году Эрнест Хемингуэй опубликовал в журнале Life повесть «Старик и море». В ней рассказывалось о кубинском рыбаке, который за 84 дня не поймал ни одной рыбы, а потом подцепил на крючок гигантского марлина. Старик убил рыбину и привязал ее к борту своей крошечной лодки. Но до берега не довез, акулы объели все мясо. В то время я жил в Барнстейбле, на полуострове Кейп-Кот. Я спросил соседа, профессионального рыболова, Что он думает о повести Хемингуэя? Сосед сказал, что главный герой явно сглупил. Ему надо было сразу же разделать марлина, срезать лучшие куски мяса и сложить их в лодке, а все остальное отдать на съедение акулам. О чем говорит приведенный фрагмент? О том, что не все читатели поверили в историю, написанную Хемингуэем. Закономерный вопрос. Почему старик не разделал рыбу сразу? Возможно, он и вправду сглупил, ведь у него был с собой нож. Но что, если бы не было? В такую историю вы поверили бы? Ваша задача как автора сделать так, чтобы читатель и поверил в историю, и начался переживать герою. Можно придраться к деталям. Но Хемингуэй, без сомнения, создал объемного героя. Старика, чью усталость в борьбе с гигантским марлином читатель воспринимает как будто пережил все это сам. Умберто Эко в книге «Откровение молодого романиста» детально разбирает причинно-следственные связи, возникающие в голове читателя, который начинает переживать персонажем, целиком и полностью выдуманным автором. Все знают, что Анны Карениной никогда не существовало, но каждый, кто читал великий роман Толстого, наверняка испытывал сильные эмоции, когда героиня бросилась под поезд. А многие девушки видят в Наташе Ростовой себя. Почему так происходит? Вот что по этому поводу пишет другой Толстой, Алексей Николаевич. Определить можно так. В герое произведения, я бы сказал, всякий может узнать самого себя или всякий хотел бы быть таким. Например, возьмите в «Войне и мире» Наташу Ростову. Она была типична для того времени. Мало того, такое хотело быть целое поколение девушек. Или Андрей Балконский. Целое поколение хотело быть таким. Это собирательный, типичный образ для данной эпохи. Типичный образ вне эпохи быть не может. Скажем, Гамлет. Это тоже типичный образ для эпохи Ренессанса. Если вы возьмете образ Гамлета у Шекспира и отнимете все окружение, оставите только одни монологи Гамлета, это будет непонятно. Он умрет. Чтобы создать типичный образ, нужно много видеть, много думать, много встречать людей. О типичном персонаже, отвечающем эмоциональным запросам эпохи, говорит и писатель Алексей Иванов, который ищет такого героя в каждом своем романе. Бестселлер получается, если писать о герое нашего времени, если уловить читательские ожидания. Почему читатель хочет сопереживать? Почему он в этом нуждается? Ответ есть у Стейнбека. Мы одинокие животные. Всю жизнь мы тратим, чтобы стать не такими одинокими. Один из древнейших способов — рассказать историю, как бы умоляя слушателя отозваться на нее. Да, так и есть. Во всяком случае, я тоже это чувствую. Ты не так одинок, как думал. А вот как считает Евгений Замятин. Горький, Куприн, Чехов, Бунин и позже Арцибашев, Чириков, Телешов и другие, печатавшиеся в знании и земле. У этих писателей все телесно, все на земле, все из жизни. Горьковский городок Акуров мы найдем, быть может, не только на земле, но и на географической карте. Купринский поручик Ромашов из Поединка под другой фамилией, быть может, служил в одном полку с Куприным. Чеховская девчонка Варька в великолепном рассказе «Спать хочется» укачивала целые ночи напролет господского младенца и, наконец, не стерпела и задушила его. Это действительно происшедший случай, и об этом случае рассказывает еще Достоевский в дневнике писателя. Писатели этого времени великолепные зеркала. Их зеркала направлены на землю, и их искусство в том, чтобы в маленьком осколке зеркала, в книге, в повести, в рассказе, отразить наиболее правильно и наиболее яркий кусок земли. Чем больше людей находят в книге свое отражение, тем она сильнее. Рэй Брэдбери в работе «Дзен в искусстве написания книг» призывает. «Придумайте персонажа, похожего на себя, который будет всем сердцем чего-то хотеть или же не хотеть. Прикажите ему, беги, дайте отмашку на старт, а потом мчитесь следом за ним со всех ног». Персонаж, следуя своей великой любви или ненависти, сам приведет, примчит вас к финалу рассказа. Жар его страстей, а в ненависти жара не меньше, чем в любви, озарит ландшафт и раскалит вашу пишущую машинку. Все это адресовано прежде всего писателям, которые уже выучились своему ремеслу, то есть овладели грамматикой и накопили достаточно литературных знаний, чтобы не спотыкаться на бегу. Однако этот совет пригодится и для начинающих хотя их шаги могут сбиваться по чисто техническим причинам, но зачастую и тут выручает страсть. Желание героя, его цель, вот что важно. Если герой ничего не хочет, у вас нет истории. Большинство людей живут в тихом отчаянии, не получают того, к чему стремятся, и отправляются в могилу с чувством, что ничего не получили, говорит уже знакомый нам Роберт Макки, сценарист. «Пожалуй, это правда, но так жить невозможно». Это вообще не жизнь. Вот почему люди несут в себе надежду. Это не что-то рациональное, просто надежда делает человека живым. Часто пресловутое «желание героя» выражается как раз в надежде. Стоит обратить внимание на замечание Кристофера Воглера. Первое выражение желания героя», каким бы легкомысленным оно ни было, играет в сюжете важную функцию ориентирования зрителя. Оно намечает генеральную линию истории, так называемую «линию желания» которая задает вектор движения внешних и внутренних сил героя к поставленной им цели, даже если впоследствии цель будет пересмотрена и видоизменена. Такое волеизъявление определяет полюсы энергии, провоцируя конфликт между теми, кто помогает герою добиться желаемого, и теми, кто ему препятствует. Дуайт Суэйн в своем учебнике отмечает, что желание героя попадает в одну из трех категорий. Первое. Обладание, девушка-работа-украшение. Второе. Освобождение, шантаж, доминирование, страх. Третье. Реванш, обида, потеря, предательство. А теперь ответьте на обманчиво простой вопрос. Чего хочет ваш герой? Его возможное желание. Первое. Купить частный остров. Стать президентом, переспать с женой соседа. Второе. Избавиться от преследователей и вымогателей. Забыть прошлое. Третье. Отомстить убийце брата. И так далее. А если герой хочет дом а потом жену соседа». Нет, это две истории. Желание не меняется на протяжении всей истории, но оно эволюционирует. Желание героя исполняется или нет, либо в кульминации истории, либо в развязке. В хорошей истории герой под конец получает желаемое, но не в той форме, в какой он этого хотел. Или желание исполняется буквально, а Стаб Бендер получает свой миллион. Но либо изменились обстоятельства, и желание перестает быть актуальным, либо сам герой изменился настолько, что это ему уже не нужно. Запомните формулу. Главный герой плюс цель, желание плюс противодействие равно конфликт. Протагонисту в достижении цели мешает антагонист. Антагонист не хочет, чтобы желание героя сбылось. Антагонистом могут выступать люди, внутренние демоны героя, стихии. Так мы приходим к пониманию конфликта. Вот, например, жизнь самого писателя. Кто сказал, что конфликт есть только в художественном произведении? Конфликт может быть внешним, родственники мешают писать, считая, что вы занимаетесь ерундой вместо того, чтобы зарабатывать деньги. Конфликт может быть внутренним, вы боитесь поставить финальную точку, потому что рукопись, как вам кажется, недостаточно хороша или потому, что вы считаете себя самозванцем. Кто мне сказал, что я писатель? Если герой справляется с внешними обстоятельствами или внутренними противоречиями, он приходит к цели. И неизбежно меняется. Об изменениях, происходящих с героем, поговорим в следующей главе. Вернемся к Хемингуэю. Чего хотел старик больше всего? Привести пойманную рыбу домой, чтобы показать жителям деревни. Вот желание, которое движет историю и не дает старику сдаться. Следя за борьбой человека и водной стихии, читатель сопереживает маленькому хрупкому человеку, которому противопоставлен океан. Читатель верит в победу старика. Старик побеждает, но не с тем результатом, которого ожидал. Как лучше понять своего героя, оживить его в воображении, а потом сделать серию набросков о человеке, о его повседневной жизни, о прошлом, о желаниях, слабостях, проработать все черты героя, даже если не все из написанного войдет в финальную рукопись. Если образ слишком плоский, в него не поверят читатели, на это вам укажут в издательстве. Вот что писал Фитцджеральду о романе «Великий Гэтсби» и его редактор Максвелл Перкинс. «Замечаний у меня всего два. Первая из них сводится вот к чему. Среди ваших персонажей, на удивление жизненных и сильно вылепленных, я бы узнал такого человека, как Том Бьюкенен, встретив его на улице и постарался бы не вступать с ним в контакт. Гэтсби кажется несколько расплывчатым. Читателю так и не удается составить о нем четкое представление, его облик теряется». Конечно, все, что окружает Гэтсби, отмечено определенной таинственностью, то есть и должно быть не вполне ясным, так что, вероятно, таким вы его и замыслили, но все же, мне кажется, это просчет. Нельзя ли и его самого сделать таким же ясным, как другие персонажи, и не стоит ли добавить ему две-три характерные черточки вроде пристрастия к словечку «старина», причем это будут скорее не речевые, а физические характеристики. По каким-то причинам читатель представляет его намного старше, чем он есть, хотя ваш рассказчик сообщает, что Гэтсби почти его ровесник. Такого впечатления не возникло бы, если бы Гэтсби с первого своего появления стоял перед нами как живой, подобно, например, Дези или Тому. Не думаю, что вам пришлось бы многое менять, чтобы этого добиться». Перкинс пишет, что читатель начинает верить в описанные Фицджеральдом образы, но самому Гэтсби не хватает объема. Вот что ответил автор. После того, как Зельда нарисовала столько портретов, что у нее начали болеть пальцы, я представляю себе Гэтсби лучше, чем собственную дочь. После этого Фит доработал рукопись и внес существенные изменения, которые оживили его героя. Позже писатель признавался Перкинсу, что даже полюбил Гэтсби. И это очень хорошо. А знаете почему? Ответ дает американский литератор Найджел Вотс в книге «Как написать повесть». Писатель всегда должен относиться с любовью к внутренним переживаниям повести и ее героям. Он не должен пользоваться ими только как иллюстрациями, но сопереживать их опыту. Как начать сопереживать герою? Как его полюбить или возненавидеть? Есть прекрасный прием, подсказанный режиссером Александром Миттой. Решить для себя, как выглядит рай героя и как его ад. Первое. Как герой представляет себе счастье? Что для него главное? Любовь, деньги, карьера, дружба, честь? Второе. Персональный ад. Какая ситуация для героя была бы самой ужасной? Чего он стыдится или боится больше всего? Чего он никогда не допустит? Для начала ответьте на эти два вопроса. Двигаемся дальше. Еще 10 вопросов от Митты, которые помогут вам лучше узнать своего героя. Первое. Интеллект. Как герой принимает решения? Второе. Физиология. Здоровье, возраст, отклонение от нормы, болезни, отношение к спорту. Третье. Социальная база. Происхождение, класс, религия. Четвертое. Экономическая база. Насколько богат или в долгах, или нищий, или вор. Пятое. Талант. Что отличает от других? Музыкант, грабитель, спортсмен. Шестое. Посторонние интересы. Что-то помимо работы, степень увлеченности. Седьмое. Сексуальная жизнь. В семье, на стороне, есть ли какие-то проблемы. Восьмое. Образование. Где, какое, с каким успехом или самоучка. Девятое. Семья. Жена, родители, дети. Как герой с ними связан, какие отношения, как женился, какие отношения. Десятое. Неприязни. Не выносят лягушек, толстых волосатых брюнеток, запах рыбы, работу по ночам. И еще 10 вопросов, на которые стоит ответить самому себе, прежде чем вы сядете за написание первого черновика. Нет, вполне можно начать и так, но все же лучше ответить. Первое. Кто ваш герой с сюжета образующим свойством характера? Второе. Какова его цель? Третье. Почему он это делает? Идет к цели. Четвертое. Что мешает герою достичь цели? Антагонист или антагонисты? Обстоятельства? Пятое что угрожает герою. Шестое, как герой собирается преодолеть возникающее препятствие. Седьмое, чем он жертвует, добиваясь цели. Восьмое, в каком сеттинге действует герой, где и когда происходит история. Девятое, каков жанр истории. Десятое, к какому мифу восходит эта история. Позволим подвести итог финалисту Пулицеровской премии по литературе, автору романов «Сын и американская ржавчина» Филиппу Майеру. Найти свой голос, найти верный тон для своего героя всегда непросто. Пожалуй, это самое сложное для писателя. Есть много авторов, которые используют одни и те же голоса для всех своих персонажей во всех книгах. Но для меня индивидуальность имеет решающее значение. Иногда я нащупываю манеру своего персонажа уже через несколько месяцев после начала работы над книгой. Иногда у меня уходит несколько лет на то, чтобы ее поймать. Ты похож на рок-группу, которая вновь изобретает свое звучание с каждым новым альбомом. Новое звучание для каждого альбома изобретали, например, Beatles. Сравните пластинки Please Please Me и Abbey Road. Ты всегда пытаешься делать то, в чем толком не разбираешься. И всегда изучаешь в процессе работы те вещи, о которых раньше и представления не имел. Напоследок предлагаю небольшую, но эффективную игру, придуманную американскими сценаристами. Алмаз героя. Она поможет определить характер персонажа, понять его цель и наметить вектор развития. Для начала ответьте на шесть вопросов и запишите ответы от лица героя. Первое. Какое заблуждение на ваш счет существует в кругу ваших знакомых и друзей? Второе. Чего вы больше всего боялись в детстве? Третье. Какое свое качество вы считаете своим конкурентным преимуществом? Четвертое. Какое качество вы больше всего цените в людях? Пятое. Какое ваше качество или какие черты характера мешают вам находить общий язык и общаться с другими? Шестое. Что вы ненавидите в людях? Упражнение полезно не только тем, что вы раскрываете скрытые мотивы героя. Отождествляя себя с героем, вы оживляете его в сознании. Герой становится объемным. Что интересно, игра «Алмаз героя» подходит не только для протагониста, но и вообще для всех героев вашей книги. Задавайте шесть вопросов, когда хотите лучше разобраться в нужном персонаже. Конечно же, это не полноценный метод выстраивания характера, а лишь способ понять мотивацию героя и его желания. Вы же помните, если герой ничего не хочет, вам будет сложно двигать историю вперед. А теперь ответы. Первое. Какое заблуждение на ваш счет существует в кругу ваших знакомых и друзей? Расшифровка. Та маска, которую герой надевает, когда выходит в мир. Второе. Чего вы больше всего боялись в детстве? Расшифровка. Детские страхи. Причина, по которой герой надевает маску. То, чего он больше всего боится и хочет спрятать от окружающих ответ надо воспринимать как метафору, которую следует расшифровать. Третье. Какое свое качество вы считаете своим конкурентным преимуществом? Расшифровка. Чтобы победить страх из второго пункта, герою нужно избавиться от этого качества. Четвертое. Какое качество вы больше всего цените в людях? Расшифровка. Истинное я героя. То, кем герой хочет и может стать. Пятое. Какое ваше качество и черты характера мешают вам находить общий язык и общаться с другими? Расшифровка. Та ахиллесова пята, в которую целят враги. Антагонист травмирует протагониста, ударяя именно по тому качеству, которое указано в этом пункте. Шестое. Что вы ненавидите в людях? Расшифровка. Темная сторона личности героя, которая проявляется при травмировании. Из пункта 5. Если вы отвечали искренне и вжились в шкуру героя, считайте, что у вас уже есть скелет его личности. Вы сможете лучше понять, что не дает ему достигнуть цели. Помните, у каждого объемного героя есть травма из прошлого, какой-то недостаток характера, мешающий достижению желаемого, или некий мировоззренческий изъян, ошибка в мышлении, ошибочное представление о мироустройстве. С одной стороны, к игре «Алмаз героя» можно прибегать, когда ваша задача понять, какой герой перед вами. С другой, этот метод подходит и для самоанализа писателя. Сформулируйте желание героя. «Хочу написать роман» и ответьте последовательно на шесть пунктов о себе. И тогда вы, возможно, поймете, что мешает закончить роман и что сделать, чтобы его все-таки закончить. А теперь самое интересное. После ответов на шесть вопросов у вас появится еще и первый набросок истории. Считайте, что вы его вытащили из подсознания вот он первый акт герой надевает маску ответ номер один чтобы не сталкиваться со страхом ответ номер два второй акт столкновение со страхом ответ номер два все же происходит чтобы справиться с травмой герой полагается на свое лучшее качество ответ номер три в этот момент возникает антагонист и воздействует на слабые места героя ответ номер пять в результате приоткрывается темная сторона личности героя ответ номер шесть Третий акт. В результате столкновения со страхом, ответ номер два, герой обретает истинное лицо, ответ номер четыре, или терпит сокрушительное поражение. Не слишком полагайтесь на этот метод, как на способ легкого конструирования сюжета. Преподаватели литературного и сценарного мастерства отмечают, что это возможность спроектировать направление, в котором будет двигаться история, но никак не готовый рецепт. Как создать систему персонажей? Лучше всего о взаимодействии персонажей написал Джон Труби в книге «Анатомия истории», введя термин «четырехстороннее противопоставление». Найдите книгу, прочтите. Если вкратце, то речь о том, что в стандартной схеме протагонист конфликтует лишь с одним противником. Это просто и прозрачно, но не дает возможности показать весь спектр взаимодействий героя. В лучших произведениях у каждого протагониста как минимум три антагониста, а то и больше, если это важно для сюжета, с совершенно различными ценностями. Представьте себе, что персонажи, герой и три его противника расходятся по углам ринга, то есть характер каждого из них кардинально отличается от характеров трех других. Причем все персонажи находятся в конфликте не только с протагонистом, но и друг с другом, и у каждого антагониста свой способ давления на протагониста. Выстраивая сложные схемы конфликтов, вы добавляете произведению глубины, объемности. Итак, золотое правило художественного произведения. Все конфликтуют со всеми.